Тим Волков. Пожиратели миров. Вторжение. Книга первая. Глава первая. «Стреляй!» Автомат дернулся, палец рефлекторно едва не надавил на спусковой крючок. «Твою мать! Не лезь под руку! Без тебя разберусь!» Прошипел я, расслабляя мышцы руки. Не хватало еще наломать дров в такой ответственный момент. Ствол оружия плавно ушел чуть вверх и вправо, делая поправку на ветер. «Ну же, чего ждешь? Ведь уйдет! Ей-богу, уйдет! В голову ему, в голову!» Цыц! В кругляше оптике показалась уродливая голова пришельца. Зеленоватая кожа блестела от маслянистого пота. «Жарко, засранцу!» «Вспотел!» «Непривычен ему наш земной климат!» давид «Вот и не привыкай!» «Все равно недолго тебе осталось». Монстр пыхтел, нюхал облоданный человеческий скелет, тщетно пытаясь найти на нем хоть малюсенький съестный кусочек. «Давай, разнеси ему башню!» «Да отвали, — говорю, малой, — мешаешь!» Пацан надулся, отвернулся в сторону. «Ну и ладно, хоть пять минут в тишине посижу. А то болтает без умолку, уже уша опухли от его трепа. Уже тысячу раз пожалел, что вытащил его из той западни». «Надо было оставить. пущай сожрали бы яйцеголовые». Инопланетянин замер, дернул коровьими ушами. «Чёрт!» — кажется, услышал. Слух у них отменный, а вот зрение так себе. Надо мочить, гада, пока не поздно. Палец лег на спусковой крючок. Монстр вновь повел ушами, настраивая локаторы в нашу сторону. Точно заметил. «Пора». Грохнул выстрел, приклад ткнулся в плечо. «Мимо». Я глянул в оптику. Пусто. Инопланетянина нигде не видно. Ушел или затаился? «Не попал! Надо было сразу в него стрелять, когда я тебе говорил!» Начал бубнить пацан, высовываясь из укрытия. «А ну сядь, придурок!» – зашипел я, хватая малого за шкирку и затаскивая обратно в низину. Но было уже поздно. Тот, кого я только что держал на мушке, выскочил из кустов и бросился в нашу сторону. «Чёрт, да чего же быстрый? Как молния!» В два прыжка он преодолел разделяющее нас расстояние и прыгнул прямо на меня. Я успел вернуться, а вот пацан... Инопланетянин схватил его за рукав, начал трясти, как тряпичную куклу. Парень от страха впал в ступор, и лишь челюсти его клацали друг об друга после каждого рывка монстра. «Отпусти его!» Выдохнул я, шаря рукой по жухлой траве в поисках выпавшего автомата. Нашел. Инопланетянин, конечно же, меня не понимал, языка не знал, но обернулся на крики. Я успел сделать лишь один выстрел. Пуля вырвала клок плоти из плеча твари. Пацан, больше не удерживаемый монстром, плюхнулся в пыль. Зарычал недовольный иноземец, оскалив кривую, усеянную острыми клыками пасть. И бросился в атаку тяжелый удар пришел со мне прямо в лицо хрустнул нос и из ноздрей хрестанула кровь я неуклюже выставил руки в стороны и упал на землю на некоторое время потерял сознание вновь повторил монстр уже удовлетворенно и схватил меня за лодыжку легко как пушинку поднял я замычал на большее не хватало сил монстр открыл пасть готовый начать трапезу дыхнул на меня с мрадом «Жаба сопливая!» – заверещал парень. «Да, ты! оно ну, отпусти его!» «Отпусти, я сказал!» «Беги, глупец!» – только и смог подумать я. «Ведь успел бы убежать, пока инопланетянин обедал бы мной». Совсем без мозгов, пацан. Видать, повредился умом, когда в переделку попал. Монстр обернулся. На его уродливой морде отразилось что-то вроде удивления. Кто это посмел обозвать его властителя космоса и захватчика земли? Жаба сопливая, огромная сопливая жаба. Пацан хитро улыбнулся и поднял мой автомат, который я бронил в недолгой схватке с монстром. Гудбай, хрен моржовый. <глаз> Вытянулся в лице инопланетянин. Грохнуло. Пуля попала точно между янтарных глаз монстра, размажив черепушку. Меня обдало густой слизью. А парень-то не промах. «Получи!» – ликующе выкрикнул пацан, глазея, как инопланетянин медленно оседает на землю. «Спасибо!» – выдавил я, вытирая лицо от крови. Сильно болел нос, повернувшись налево. «Надо будет по приходу на базу показаться скальпелю. Он выправит». «Всегда, пожалуйста!» «Я...» yeah. «Тихо!» – выдохнул я, прислушиваясь. «Чего опять?» «Ты помолчать хоть минуту можешь?» «Могу!» «А чего тихо-то?» «Твою мать! Замолчи!» Но тишины уже не требовалось, чтобы услышать тех, кто крался к нам. Собратья убитого уже не прятались, открыто выйдя из кустов и направляясь прямиком к нам. Потом и вовсе сорвались на бег. «У тебя много патронов еще осталось?» – спросил дрожащим голосом пацан. «На всех не хватит», – угрюмо ответил я. «Тогда какой будет план?» «Только один. Бежать». И мы со всех ног рванули прочь. Не разбирая дороги, ослепленные диким страхом, мы пробирались через кусты и ветки деревьев, даже не обращая внимания на то, как сильно они царапаются и скребут кожу. Не до того сейчас. В голове маячило лишь одно. Только бы спастись, спастись, спастись. Но погоня увязалась плотная. Инопланетные твари, увидев, что мы сделали с их собратом, рванули вовсю прыть за нами, не желая оставлять безнаказанным убийство. Да, эти звери за своей горой стоят. Могут часами выслеживать обидчика, а потом, едва тот зазевается или отвлечется на мгновение, сделать смертельный бросок. Обычно после таких атак от бедолаг мало что остается. «Туда!» – выдохнул мальчишка, ловко перепрыгивая через гору битого кирпича и направляясь к бетонному забору. «Стой!» – я не успел схватить пацана за шкирку, чтобы остановить. «Стой!» – говорю. «Там живодеры! Но парень меня не слышал. ркнул в пролом в стене и был таков. «Твою мать!» – выругался я и последовал за ним. «На кой чёрт меня дернуло вообще сегодня в это гиблое место идти?» Сходил бы на привычную плешину, подстрелил бы зайца другого. Нет, захотелось кабанятинки мне. А вот теперь точно будет шашлык из меня самого. Пропал ты, Костя, из-за своего чревоугодия. Достой да ты твою в карамысла. Пацан остановился, глянул на меня. Куда? Не слышишь, что ли? Дыхание из-за нерабочего носа совсем сбилось. Пришлось отдышаться, прежде чем сказать что-то внятное. «Куда прешь? Тут же живодеры!» «Нет тут никого!» – спокойно ответил пацан, внимательно взирая на меня. «Мутный какой-то пацан. Подозрительный». «Откуда знаешь?» «Был тут вчера. Чисто». «Уверен?» – спросил я, оглядываясь вокруг. «Признаться за ограду я никогда сам не ходил». Только байки других охотников слышал, что тут живодеры живут. В ралли получается. Пустырь какой-то, вдали здания видно заросшее все сорняком и кустарником. На трансформаторную подстанцию похоже. Пахнет костром, прелыми листьями, еще чем-то неуловимо звериным, то ли шерстью, то ли мочой. Ни намека на гниль или разложение. Вроде нет угрозы, по крайней мере чутьё моё сейчас молчало. А я ему привык доверять. Благодаря этому и хожу по земле до сих пор живой. «А тебя как звать-то?» «Алешка я», – представился пацан и протянул руку. «Костя», – принял я его приветствие. Ладонь у парня оказалась на удивление крепкой, жилистой. «Живешь тут, что ли?» «Нет, на бульваре живу. Сюда хожу только за солью». «За какой солью?» – не понял я. «За обычной. Тут же склад раньше был. Не знал, что ли?» «Не знал. А что за склад?» «Да разное всякое. В основном крупы, мука. Растащили, правда, все. Давно уже растащили. Еще как первые корабли пошли. А вот соль осталась. Много соли. Пойдем покажу». «Ты погодь». Я вернулся к пролому к стене, осторожно глянул, далеко ли зверье. Прислушался. Никого не слышно, не видно. «Да нет их уже. Оторвались мы. Нормально, в безопасности» произнес пацан. «Пошли, соль покажу». «Да откуда ты такой болтливый взялся? И как еще живой по свету ходишь? Слишком ты, пацан, самоуверенный. А вдруг...» «Я знаю». «Чего знаешь?» «Что яйцеголовых нет?» «Вот так просто знаешь и вся?» усмехнулся я. «Да», — коротко ответил тот, шмегнув веснушчатым носом. «Знаю». «Смотри-ка какой! Знает он! Ишь!» «Ну так ты идешь соль смотреть или нет?» «А чего мне эта соль?» «Соль да соль!» Я устало вздохнул. Жутко хотелось пить. Но парень продолжал смотреть на меня таким недетским требовательным взглядом, полным каменной непоколебимости, что к собственному удивлению я сдался. «Ладно, пошли!» – махнул рукой. Все равно поесть сегодня мне уже не светило». Место, в которое привел меня пацан, сгодилось бы под укрытие. Обустроить возле запертых железных ворот что-то вроде наблюдательного пункта, поставить пару растяжек, ловушек и сигналок, и вполне себе приличное место получится. В здании перевалочный пункт устроить, для ночевок. И маршруты уже более длинные можно выбирать. К примеру, до садов смотаться. Или до Кисельного. Чем черт не шутит? Хотя до Кисельного не пойду. Хватило раз. До сих пор по ночам-то волосатая жуть снится. Размышления мои прервал тихий рык. Я молниеносно скинул с плеча автомат, приготовился к бою. «Расслабься!» – рассмеялся пацан, садясь на корточки. «Это же Тузик!» «Какой еще Тузик?» Из кустов выскочила лохматая, вся в колтунах дворняга, признавшая в пацане своего. А вот на меня животина посмотрела явно с подозрением и даже угрожающе зарычала. «Это не враг!» – пояснила лёша указывая на меня. «Свой! Он спас меня! Понимаешь? Спас!» Пес еще раз тявкнул, вильнул хвостом. Потом высунул язык и резнул Алешку в щеку. Заскулил, словно бы говоря. «Не бережёшь ты себя совсем, братец!» «Охранник здешний!» – улыбнулся пацан, почесывая дворнягу за ухом. Та довольно ластилась к парнишке. «Отсюда незаметно!» – язвительно заметил я. «Да это только кажется, что он такой маленький. А когда надо, знаешь, как тявкает? Один раз даже небольшого яйцеголову отпугнул, представляешь?» «Да чего ты заливаешь?» «Правда?» «Бред. Яйцеголовые не боятся собак. Вообще никого не боятся. Только летящих в их головы пуль боятся». «Я не вру, так и было. Как выскочит, как начнет лаять и в ноги там укидаться. «Ладно, пусть будет по-твоему». – согласился я. Спорить не было сил, жутко хотелось есть. – Ты, если на соль богат, отсыпь мне в благодарность за спасение. Да я пойду дальше по своим делам. Времени нет, смеркаться скоро будет. – Будет тебе соль, – кивнул парень, отпуская на землю тузика и поднимаясь с корточек. – Пошли! Мы двинули в сторону заброшенного строения. Алешка шел впереди, бодро, явно зная дорогу. А я то и дело наступал то в ямку, спрятанную в кустах, то спотыкался о камни. Еще этот странный вой. Он разносился то с одной стороны, то с другой. И мне приходилось постоянно останавливаться, чтобы осмотреться. Жуткий, заунывный, словно где-то в чищобе умирал зверь. И циголовый? Или, может, хрюкер? Нет, не похоже на них. Тогда кто? Уже дойдя до склада, я вдруг определил источник звука. Один из металлических листов, которыми была перекрыта крыша строения, со временем сильно отогнулся вверх и на ветру теперь издавал такой протяжный вой. «Черт! И в самом деле у страха глаза велики!» — усмехнулся я про себя, заходя в темное помещение. «Посветить есть чем?» — спросил я парня, больно стукнувшись лбом о низкий косяк. «Я и так тут каждый уголок знаю». «Зато я не знаю». Пробурчал я, опять едва не вписавшись в стену и только чудом успев остановиться в миллиметре от преграды. Разбитый нос начал сильно опухать, причиняя массу неудобств. Дышать приходилось ртом. «Ты скоро там?» – прогундосил я, тщетно пытаясь увидеть хоть что-то в кромешной темноте. «Не люблю темноту. В темноте может прятаться все, что угодно. В темноту любят яйцеголовые и хрюкеры и клыкорылы. Да и все инопланетные твари любят». «Активизируются они ночью, на охоту выходят. Поэтому лучше сидеть в это время в укрытии. А ведь уже и вечер не за горами. А мне топать до своей базы часа два как минимум. Давай быстрее, мне...» «Вот!» Пацан неожиданно выскочил из-за угла, чем напугал меня до седых волос. Нервы совсем не к черту стали. «Держи!» Алешка протянул мне небольшой целлофановый мешочек, сунув прямо в руки. «Давай уже отсюда выбираться. Не нравится мне что-то тут», — произнёс я, на ощупь пытаясь определить, где стоит пацан. «Коридор какой-то, что ли?» «Туда!» — потянул меня в сторону мальчуган и повёл вглубь здания. «Я точно был уверен, что мы зашли с другой стороны, а теперь направляемся почему-то в другом направлении». «Куда мы? Ход же вроде там был». «Боишься, что ли?» — хмыкнул пацан чего я боюсь ничего я не боюсь просто времени у меня тут совсем нет гулять с тобой возвращаться надо до темна вот мы и идем к черному выходу зачем к черному меня и обычный устроит ты же с крылацкого терпеливо спросил алешка ну значит тебе удобнее будет по пятой улице возвращаться а черный выход этого склада как раз на ту улицу выводит «Там же...» – заикаясь, прошептал я. «Да нет там никого!» – уверенно произнес пацан. «Слишком дерзок парнишка. Это его и подведет. В новом мире надо быть тише, осмотрительнее. Надо уметь наблюдать и молчать. Потому что молчание круче золота. Молчание – жизнь. Словами яйцеголова не остановишь, поэтому слова нынче – ничто». «Откуда знаешь?» Спросил я, проминая пакетик солью. Крупные кристаллики приятно скрипели в ладони. Не густо, конечно, пацан отсыпал. Ну ладно, и этому я рад. Соль – нужная вещь. «Ты, пацан, слишком самоуверенный, скажу я тебе. Как еще живой до сих пор ходишь? Известно всякому, что на пятой улице призраки поселились. Говорю же, нет там никого. Я вчера там был, пусто. За полчаса до Крылацкого доберешься». «Да?» – с сомнением промямлил я. «Так-то парень прав. С пятой до крылацкого всего ничего ходу. Но вот призраки...» «Хотя, если подумать, кто про этих призраков мне говорил?» «Те же бродяги, что и про этот склад всякие страхи рассказывали. Получается, опять врали? Может, и в самом деле рвануть через пятую?» «Ладно», – махнул я рукой. «Пошли к черному выходу. Сам-то тут останешься?» «Да, наверное», – неуверенно ответил пацан. «До дома далеко топать. Пережду тут». «Уверен?» Все нормально. Вода у меня есть. С едой тоже что-нибудь соображу. На втором этаже есть местечко удобное, где заночевать можно. Ночью не холодно, да и тузик под боком греть будет. Справимся!» «Ну смотри, как знаешь», – кивнул я. Собирался уже уходить, но в последний момент предложил. «А то пошли, если хочешь, со мной на базу. Там безопаснее, и горячее питание организуем». «Нет, лучше я тут. Я знаю, как у вас там новичков не любят». «Чего это не любят? Просто проверяют, мало ли». «Проверяют», — не скрывая сарказма, хихикнул пацан. «Нет, уж лучше я тут. А вот и выход». Я присмотрелся. Во тьме показалась полоска света. Дверь была немного приотворена. «Ну, давай, пацан, прощаться будем. Благодарю за соль. И вам спасибо, что вытащили меня из лап того гада». «Нормально. Дай бог встретимся еще». «Конечно встретимся». «Все. Бывай». Я отворил дверь. Яркий свет резанул глаза, но это было гораздо лучше, чем пребывать в кромешной темноте. Приятный прохладный ветерок, предвестник вечерних сумерек, донул в лицо, сгоняя испарину на лбу. «Хорошо. От удовольствия я даже прищурил глаза. Поесть бы еще и полное блаженство. Ничего, придумаю чего-нибудь на базе. Сухарей на крайний случай погрызу с чаем. Сахар достану из заначки. Ну и пусть что последний. А может, я завтра из рейда не вернусь? Что тогда? Останется мой сахарок нееденный». Или чего хуже, его Вован прихватизирует. Вовану это не западло у чужих людей, с рейда не вернувшихся, по полкам хозяйничать. Нет, сахарок сегодня я сам погрызу. рафинат мой драгоценный. Да и сухарики с солью тоже в радость пойдут. Восстановлю электролиты. Эх, пивка бы еще. «Берегись!» Сквозь мягкую вату теплых мыслей прорезался истошный крик пацана. Я открыл глаза и оторопел. Прямо передо мной стоял огромный метра под два ростом яйцеголовый и скалил клыкастую пасть. Желал он только одного – сожрать меня, причем без сахара и соли.